Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию передачу четвёртую из цикла Легенды и мифы древнего мира. Легенды и мифы древнего Египта. Владия вечности. Четвёртый час. Из глубины веков дошли до нас литературные памятники древности, легенды и мифы, из которых мы и узнаём, как представляли сотворение мира древние египтяне, что они знали о происхождении вселенной и человека. Тексты пирамид, начертанные на стенах гробниц фараонов, тексты саркофагов донесли до нас их первые знания и мироощущение. Книга мёртвых рассказывает, как усопший царь в барке ночного солнца совершает путь в глубинах подземного царства. След за солнечной баркой, ладьёй вечности, мы последуем по запредельному царству, где исчезают обычные представления о пространстве и времени, где властвует вечность. В конце пути ждёт радостное возрождение солнца и человека, подобное раскрытию лотоса. Лодья вечности вступает в четвёртый час. сло несколько дней. Исида нянчила царского сына, она носила его на руках, купала, пела ему ласковые песни и качала в колыбельке. Богиня очень полюбила этого пухлашо́кова, голубоглазого малыша. Царица Астарта и Малакандр не могли нарадоваться, что нашли такую заботливую няньку. Однажды вечером Исида у баюков младенца Развела в очаге огонь и села рядом, задумчиво глядя в трепещущие пламя. Вдруг ей пришла счастливая мысль: "Я знаю, как отблагодарить Астарту за добро. Я сделаю её сына бессмертным". Она тут же произнесла заклинание и бросила спящего ребёнка в очаг, чтобы его смерть сгорела дотла в волшебном пламени. Едва ребёнок упал на угли, огонь ярко вспыхнул и заплясал, с треском разбрасывая искры. Комната озарилась желтоватым светом, и Сида села у очага и стала ждать утра. На рассвете она затушила огонь и перенесла малыша обратно в колыбельку. Так продолжалось много ночей подряд. Но однажды царица Астарта вздумала тайком проследить. как новая нянька ухаживает за ее сыном. Глубокой ночью, когда все обитатели дворца, кроме стражников, охранявших царскую семью, спали крепким сном, она встала, неслышно подкралась к покоям маленького царевича и, приоткрыв дверь, заглянула в щелочку. Страшное зрелище предстало ее глазам. Малыш, её любимый не наглядный сын, лежал на раскалённых углях, объятый дымом и пламенем. Царица в ужасе схватилась за сердце и заголосила на весь дворец: "На помощь! Стража, сюда!" Её пронзительный крик перебудил всех, кто был во дворце. Поднялся невообразимый шум, захлопали двери, загремели шаги на лестнице. Комната в один миг наполнилась людьми. Хватайте её злодейку! Рабы-охранники, спеша исполнить приказ Астарты, бросились к Сиде. Но Сида лишь посмотрела на них, и рабы рухнули на пол. Богиня встала и повернулась к толпе лиц. В ней с ненавистью впились десятки глаз. Служанки Астарты осыпали её проклятиями. Один из воинов уже занёс над головой копье, собираясь метнуть его в Есиду. Богиня поняла, ей больше ничего не остаётся делать, как открыть правду. Она произнесла волшебное заклинание, и вдруг вся преобразилась на глазах у замершей толпы. В прах рассыпались богатые одежды, подаренные ей старты. Богиня вновь была в своём голубом, траурном платье, в котором она исходила с стольких селений и дорог. От пальцев её струился свет, а над головой золотом вспыхнул солнечный диск со змеёй в урее. Все тут же попадали на колени и стали в один голос молить богиню о пощаде. несчастная зачем ты ворвалась сюда и помешала мне знай я эсида великая богиня колдовства и магии я хотела сделать твоего сына бессмертным но ты своими криками разрушила чары и исправить этого нельзя теперь твой сын как и все люди состарится и умрёт а может быть он умрёт и раньше плачь Реви на себе волосы несчастные. Ты сама во всем виновата. Насмерть перепуганная, Астарта не могла вымолвить ни слова. Ступайте все прочь. И все, кто был в комнате, в одно мгновение исчезли за дверьми. Только царь и царица остались с Исидой, готовые выполнить все, что богиня пожелает. Исида затушила огонь, взяла ребенка на руки и передала его Астарте. Вот твой сын. Он цел и невредим. Затем она одной рукой вырвала из стены деревянную колонну и разломила ее пополам. В колонне был сундук. Царь и царица отпрянули в изумлении, а Исида, едва увидев сундук, встала пред ним на колени, обняла его, прижалась лицом и закричала от горя. Его крик был таким громким, что маленький царевич не вынес его и умер на руках у матери. Так судьба наказала Астарту за то, что она помешала Исиде сделать царевича бессмертным. Сесида отнесла в дельту Нила, забросав его ветками и прикрыв листьями пальмы, богиня отправилась к своей сестре Нефтиде. Нефтида была женой Сета, но после того, как всем стало известно о злодействе красногривого бога, Нефтида бежала от него, зная, что расвелипевший супруг будет её преследовать и безжалостно отомстит, если найдёт. Нефтида скрылась в глухом уголке среди болот. И жила там вместе с сыном, шакала-головым богом Анубисом. К ним и направилась Исида. Она хотела вместе с сестрой оплакать убитого Осириса и с почетом его похоронить. Путь ей предстоял дальний. Пока богиня добралась до жилища сестры, уже сгустили сумерки. Потом, владя вечности, уплыла в загробный мир, и наступила ночь. Тихо было там, где си доставила сундук. Плескала свечная вода, шуршал коврик у берега. Редко-редко в России на лунном свете в чёрной тени проносилась сова или летучая мышь. Вдруг по болоту захлюплели шаги. то, как две пылающие горешки в темноте вспыхнули два красных глаза. Это сы вышел на охоту. Он очень любил походятся ночью в левы. Такой си у злодея был меч, в ноги копьё. Кровожадно оскалившись, Он побежал к кустам и споткнулся о сундук. Проклятое бревно. Должно быть, его выбросило сюда во время разлива. Э-э. Да это совсем не бревно, это что-то другое. Ну-ка, погляди. Он раскидал ветки, прикрывшие сундук. В этот момент луна вышла из-за облака. И в её серебристом свете ярко вспыхнули драгоценные камни сокровища. Воистину сегодня у меня самая удачная охота, какую только можно себе представить. Он выхватил меч, перерубил ремни, которыми был обвязан сундук, откинул крышку и подпятился. Некоторое время он остолбенело хлопал своими кроваво-красными глазами. Потом зрачки его вспыхнули, длинные уши задергались, красная грива стала дымом. Ха-ха-ха-ха! Здравствуй, мой дорогой, мой любимый братец! Вот, оказывается, куда тебя прибили волны! Сердце моё в печали, я едва не ослеп от слёз, оплакивая твою безвременную смерть. О, возлюбленный мой брат! Ты до сих пор не похоронен, но я похороню тебя по-царски. И громко расхохотавшись, Сет изрубил тело Осириса на 14 частей и разбросал эти части по всей земле так и мед. Усть у мерт в народе всякая память о тебе, прорычал он напоследок и ушёл. На следующий день вернулись Исида вместе с Нефтидой и Анубисом. Здесь был Сет. Смотри, сестра, это его следы. Богини бросились к сундуку, он был пуст. Молча оглядела Исида поляну, увидела кровь на траве и всё поняла. Ей сразу представилось, как злорадно кахатал Сет, рубя мечом мёртвого Осириса. Богиня захлопнула сундук. и в изнеможении сел на него. У неё уже не было сил плакать. Она лишь тихо промолвила: Скоро у меня родится сын. Он отомстит за смерть отца. Так пусть же поскорей наступит этот день, воскликнул Анубис. Мы должны собрать тело Осириса по частям. Я могу их срастить при помощи снадобий и целебных трав. Давайте же не будем медлить и отправимся на поиски. Пусть каждый из нас найдёт какую-либо часть, поставит надгробную плиту в том месте. Чем больше будет плит, тем труднее потом Сету будет найти настоящую могилу. К тому же эти плиты будут напоминать людям, какой добрый бог правил ими раньше и какой злодей царствует теперь. Люди перестанут приносить жертвы Сету и понесут их к надгробиям Осириса. Ты изрек мудрые слова. Поиски останков Осириса продолжались 12 дней. Анубис обошёл пустыню, не втида горы и сиды же, смастерил из папирусную лодю и плавал в ней по рекам и болотам. С тех пор крокодилы из почтения к великой богине кладбовства не нападают на рыбаков, плавающих в папирусных чунаках. Когда останки Осириса были собраны, Анубис их срастил и смазал труп бога специальными маслами и снадобьями, предохраняющими от тления. И вот умерший бог лежал на погребальном ложе. Это была первая на земле мумия. Когда мумия была готова, Исида и Нефтида стали причитать над мёртвым телом. Вместе с двумя сёстрами горевали духи гор, полей и городов. Услушав причитания Исиды и Нефтиды, они слетелись к погребальному ложу и стали танцевать. И танец печали, избивая свои тела, ударяя в ладоши, рвали на себе волосы. Тело Осириса было спасено и предано погребению. Однако злодейство Сета оставалось покуда безнаказанным. Четырнадцать надгробных плит установили Исида и Нефтида в долине Нила. Сбылись слова Анубиса. Люди стали поклоняться этим надгробиям. Зря надеялся Сет, что народ, забыв о Сирисе, будет почитать лишь его одного. Екиптяне помнили доброго царя, рассказывали о нем детям и всей душой ненавидели убийцу. Сет не подозревал, что тело Сириса восстановлено. Он думал, что Исида только оплакала и похоронила останки мужа, но этого было достаточно, чтобы бог пустыни обуяла ярость. Он призвал стражу, велел схватить Исиду и заточить её в темницу. Исиду бросили в подземелье, но на выручку ей пришёл бог тот. Он помог Исиде бежать. Исида укрылась от преследователей в непролазных болотах дельты Нила. Вскоре у неё родился сын. Богиня назвала его Гором. Втайне ото всех Исида стала растить малыша и с нетерпением дожидалась того дня, когда он окрепнет, взмужает, сделается непобедимым богатырём, отомстит сэту за убийство отца и сядет на престол так и мед. Никто другой не решался оспаривать трон у могущественного сэта. Утром мы сиде, накормив и у боюков малютку, прятла его в тростниковый шалаш и отправлялась в какое-нибудь селение за пищей, а к вечеру возвращалась назад. Де вирос, стал красивым юношей. Много раз он вступал в битву с Сетом и всегда одерживал верх. Вражде двух богов не было конца, она продолжалась из столетия в столетие. Гор считал, что трон Осириса и сам земного владыки по праву принадлежат ему, но Сет не хотел добровольно уступать власть. И вот устав от битв Сет и Гор решили наконец обратиться к суду богов. Пусть Ра и его свита вынесут приговор, кому же с эту или Гору надлежит занять престол Осириса. Суд происходил в золотом чертоге. Сет и Гор стояли перед властелином мира и ждали, что он скажет. Здесь же в зале находились Тот, Шу, Тефнут, Геб, Нут и Исида. Владыка, мы должны решить, кто будет царем севера и юга. Справедливость — великая сила. Сотвори же справедливость, великий Ра. Отдай царский жезл и царскую корону гору. Это миллион раз истинно. Чинна. Боги радовались, думая, что дело решено окончательно, и многолетний распри сета и Гора будет положен конец. Но ра вдруг произнёс гневным голосом: "Почему вы судите и выносите приговор, не спросив, что думаю я? Власть надо отдать с эту Гор слишком молод, чтобы быть царём. Блоги растерянно переглянулись. Они никак не ожидали, что Владыка примет сторону Седа. Воцарилась тишина. Кто осмелится возразить властелину мира? Видя их растерянность, Сед даже не попытался скрыть своё торжество и ядовито захихикал. Всем своим видом он старался показать презрение к суду. Но Рана он торжествовал. Боги, может быть, и не дерзнули бы перечить Ра. Однако поведение Сета, его ужимки и насмешливый хихиканье всё это оскорбило и возмутило их. Еле сдерживаясь, они дружно запротестовали. Нет! Нет! Трон Асириса должен унаследовать Гор. Гор, гор. гор. Рана хмурил брови. Гневно посмотрел на богов. Молчание тянулось очень долго. Потом заговорил Сет. «Власть — это удел сильных. Чем сильнее царь, тем могущественней держава. Так прикажи же, солнцелика и владыка, этому юнцу сразиться со мной. Я докажу, что я сильней, а значит, больше, чем он». Достоин носить корону. С места вскочил бог мудрости тот. Нет. Нет, нет и нет. Потому что это будет беззаконием. Перед судом прав не тот, кто сильнее, а тот, кто отстаивает справедливость. А по справедливости и мощьства отца всегда наследует сын. Гор должен унаследовать трон Асириса титул и корону и опять воцарилось молчание что же нам делать боги сказал шу так мы никогда не сможем прийти к согласному решению может быть сет прав пусть их спор решится путём состязания Мы будем драться! Обрадованно воскликнул Сет и с торжеством посмотрел на своего противника. Нет, состязание можно было бы устроить только в том случае, если бы Сет был честен и благороден, но он не таков. Он непременно нарушит условия состязания и сделает какую-нибудь подлость. Я ему не верю. Вспомните, как он убил Осириса, трусливая тварь. У тебя не хватило смелости вызвать Асириса на бой. Ты обманом заманил его к себе в дом и предательски убил. Даже скорпионы и ползучие гады и те благороднее тебя. Змея прежде, чем она укусит врага, грозно шипит, предупреждая об опасности. Скорпион поднимает жало, а ты, перед тем как убить Асириса, клялся ему в братской любви и дружбе. Омерзительнее тебя нет никого на всём свете. «Великая Ра! Прикажи Исиди убраться вон! Эта лживая богиня будет только мешать нам, ссорить нас, сеять между нами раздор и смуту! Я! Я!» Поднялся невообразимый шум, но Ра утихомирил всех властным взмахом ладони. Боги замолчали. «Сэт прав». Суд существует для того, чтобы справедливо разрешать споры, а не для того, чтобы сводить друг с другом счёты и наносить оскорбления. Исида покинул черток. Возражать никто не осмелился, исида встала и гордо прошла через зал к выходу. В дверях она обернулась. Я ухожу, но завтра я снова буду здесь. Нет. Я сделаю так, что ты уже никогда не сможешь прийти в суд. Мы переправимся на остров и продолжим разбирательство там, а ты останешься на берегу. Субтитры создавал DimaTorzok сделано. Когда боги приплыли на остров, они сказали лодочнику Анти: "Не перевози через Нил никаких женщин, как бы они тебя ни умоляли, иначе ты будешь сурово наказан". Затем боги удалились в пальмовую рощу, затянувшаяся расспря, сето и горы всех утомила, и для отдыха решено было устроить пир. тем временем Исида приняла облик старухи, надела на палец маленькое золотое колечко, взяла клюку и хромая, сгорбившись, подошла к переправе, где в ожидании пассажиров дремал в своей лодочке Анти. Достав меня на остров. Я несу еду юноше, который там присматривает за скотом. Мне приказано не перевозить никаких женщин. Но ведь этот приказ касается только есиды. А я старуха. Ты только посмотри на меня. А что ты мне дашь, если я выполню твою просьбу? Я дам тебе вот этот хлеб. К чему бы мне твой хлеб? Стану я рисковать головой, и нарушать приказ самого Рая из-за какого-то жалкого хлеба? Что? А если я дам тебе золотое колечко, которое у меня на пальце? Давай-ка его сюда. Лисида переправилась на остров. Там она укрылась в зарослях акации и стала наблюдать за пирующих имбогами. Дождавшись Пока все участники пиршества захмелеют, Исида произнесла колдовское заклятие и обернулась молодой прекрасной девушкой. В таком виде она вышла из укрытия и приблизилась к богам. Сет едва только увидел её, сразу в неё влюбился, так она была прекрасна. Кто ты такая? О, могучий бог! Я пришла, чтобы Ты выслушала меня и рассудил по справедливости. Я была женой пастуха. Мой муж умер, и его стада достались в наследство нашему сыну. Но однажды пришёл чужоземец, отобрал у юноши скот и выгнал его вон из дома, да ещё пригрозил убить. Разве это справедливо? Защити же меня, великий Бог. Желаю угодить прекрасной девушке, Сэт сделал возмущённое лицо и воскликнул полным негодования голосом. Конечно, это несправедливо. Скот должен доставаться сыну хозяина. Владея захватившего скот силой, надо безжалостно избить плетьми. Едва он это произнёс, и Сида радостно вскрикнула. Приняв свой настоящий облик, она бросила сету в лицо. "Терзайся! Плачь! Реви на себе волосы, гнусный негодяй! Ты сам осудил себя перед богами". Сет в ужасе схватился за голову и рычал в бессильной злобе, проклиная и Сиду. Боги рассмеялись. Озабоченно сказал, что же теперь делать, Сет? Ведь ты и вправду сам себе вынес приговор. Ты собственными устами вымолвил, что Сан должен переходить от отца к сыну и захватывать его силой несправедливо. Наказать лодочника Анти! Как он посмел нарушить приказ? Наказать-то мы его накажем. Но что делать с тобой? Эй, слуги, приведите сюда Анти. Дрожащего от страха лодочника привели и бросили в ладыки в ноги. По приказу Ра он был избит палками до полусмерти. В той поры Анти проклял золото. Поэтому в городах и селениях так и мед, где поклоняются Анти, на золото наложен запрет. Клянусь, этот юнец не получится на царя, пока мы не померимся силами. Мы не будем драться, не будем проливать кровь. Мы построим себе каменные лодьи и поплывём на перегонки. Тому, кто одолеет соперника, будет отдан сан владыки. Это будет честное состязание. Ты лжёшь. Ты не способен состязаться честно. Ра хотел возразить и сидеть, но Гор его опередил. Хорошо. Я согласен. Боди приглянулись. Даже Сэт замер в недоумении, торчком подняв фуши. Но это состязание будет последним. Состязание было назначено на следующий день. Боги во главе с Ра вновь переправились на берег. Сет сразу побежал в горы, отколол дубинкой вершину скалы и вытесал из нее ладью. А сын Исиды построил себе ладью из кедрового дерева и обмазал ее сверху гипсом. С виду его лодка тоже, казалось, сделана из камня. Наступил день состязания. Соперники уселись каждый в свою лодку и по команде взмахнули вёслами. Ладья Гора легко заскользила по воде. Ладья же глуповатого Сета едва отчалив от берега с бульканьем ушла под воду. Разъгёрённый Сет превратился в гипопотама и бросился в догонку за Гором. Я убью тебя. Никогда, никогда не быть тебе царём. Я переверну твою лодку и утоплю тебя. Услыхав эти слова из Сида, наблюдавшая за состязанием с берега, в страхе замерла. Я же вам говорила, говорила нельзя ему верить. Этот коварный злодей убьёт моего сына, Боги! Помогите, гору! Боги переполошились, только один гор не проявлял ни малейших признаков волнения. С невозмутимым лицом он смотрел на Сета и ждал, когда тот подплывёт поближе. Потом он встал во весь рост, в руках у него был гарпун. Глаза гипопотама Сета округлились от ужаса. Спасите! Великий Ра, спаси меня. Я проиграл состязание. Я сдаюсь. Я больше никогда не буду оспаривать у Гора власть. Но никто на берегу не двинулся с места. Все смотрели на Ра, что скажет он. Пощади его. Пощади своего соперника Гор. Ты, царь Египта, ликуйте же, боги! Ликуйте и падите ниц пред новым востелином. Так Гор одержал окончательную победу в споре и получил трон своего отца Осириса. Сын Исиды был последним из богов, царствовавших на земле. Процарствовав много лет, он вознёсся на небо, и присоединился к свитере владыке вечности и вместе с другими богами стал защищать солнце от демонов и от апопа с уходом гора на небо кончился золотой век земная власть перешла к фараонам и каждый фараон так имеет считался земным воплощением гора Вы слушали передачу четвёртую из цикла Легенды и мифы древнего мира. Легенды древнего Египта читали актёры русского драматического театра Эстонии Лидия Головатая, Хирардо Контрерос, Сергей Черкасов. Редактор Татьяна Миллер.